Глава 11. Прежде чем дать возможность главарю разговаривать, я снял с него антимагическую шкуру, подозревая, что как только я ослаблю воздействие своей печати, она сможет ее полностью поглотить. Взяв накидку в руки, я первым делом бегло её осмотрел. Это была не просто одежда, символизирующая некое главенство. Эта шкурка являлась самой настоящей броней, закрывающей все жизненно важные органы. Под шкурой находилась толстая металлическая пластина, а изнутри она была обшита каким-то мехом, светившимся в темноте сиреневым цветом. Также по всему периметру были вставлены крупные зеленые макры. Не удивлюсь, если окажется, что они были извлечены из гидры, потому что это была единственная тварь, о которой мне известно, кристаллы которой обладали свойствами поглощения энергии. «Смотри, какие у них странные револьверы!» — подошел ко мне Андрей, протягивая оружие, которое он забрал у охранников. На первый взгляд, он ничем не отличался от револьвера моего мира. Но, открыв барабан, я увидел, что он был полностью заряжен не пулями, как мне было привычно, а какими-то розовыми кристаллами. Охранники начали приходить в себя, но не решались хвататься за оружие под тяжелыми взглядами носорогов. Как они работают? Я, наконец, ослабил действие печати, дав возможность главному тигру немного шевелиться и говорить. «Когда нажимаете на спусковой крючок, раздается выстрел». «Это понятно», — перебил я мужчину. «В чем заключаются свойства кристаллов?» «Каждый выстрел попадает точно в цель», — пожал тигр плечами. Из его взгляда ушел тот бешеный огонь, который при возможности готов был спалить все вокруг дотла. А сам он смотрел исключительно на Андрея, лишь изредка косясь в мою сторону. «У нас всего четыре таких. Кристалла тяжело добыть, поэтому бережу на крайний случай», — кивнул он, глядя, как оба револьвера исчезают из моих рук на специально подготовленное для них место в моем хранилище. «На кого вы работаете?» — спросил Сапсанов, подходя к столу и садясь на стул, потирая ушибленную при приземлении шею. «На вас!» — удивился Тигр. «На людей!» «Вы прибыли сюда скрытно в компании клана Носорога. Если бы я знал, кто вы на самом деле такие, то никогда не посмел бы на вас напасть», — ответил он. «Почему?» — спросил Андрей, понимая, что в данный момент право на мирные переговоры по какой-то причине легло на его плечи. Я пока освободил учредителя от действия печати и посадил перед собой на стул, не сводя с него взгляда. «Несколько лет назад ваше племя, которое вы сами назвали людьми, вторглись на наши земли. Открылось окно Божественной Арки, из него вышли чужаки. По силе вы многократно превосходили нас. И буквально за несколько часов все наши защитники были повержены. Тогда нам пришлось полностью капитулировать, после чего мы заключили мирный договор. Мы производим ценные для вас вещи, добываем породу, и кристаллы. Кроме того, нашему клану под угрозой смерти запрещено причинять зло людям, что бы они ни делали. Если кто-то из вашего народа переходит всякие границы, с ними вы разбираетесь самостоятельно. Простите, что так получилось с применением артефакта и поведение моего помощника, который во всем не разобрался. Я понесу любое наказание, только не трогайте мой клан. Поклонился он, насколько позволяла ему печать. Как зовут того, кто является главным среди людей, что пришел на наши земли и установил памятник в свою честь? — напряженно спросил Андрей. — Мне неизвестно его имя. Расслабленно пожал плечами тигр, бросая на меня заинтересованный и даже немного благодарный взгляд, когда я снял печать. — Мы называем его господином, как и всех людей, пришедших с ним и ведущих с нами торговлю и другие отношения. — Но у него на пальце был точно такой же перстень, что и у вас. Забил последний гвоздь в крышку личного душевного гроба Андрея Сапсанова мужчина. «А откуда приходят люди?» — спросил я, прикидывая в голове варианты дальнейших действий. Как ни крути, а встречаться со своими все же не слишком хотелось. «Из божественной арки, расположенной в одной из пещер в горе на востоке от города Тигров. Никто и никогда не видел, как открывается переход, а находиться даже поблизости от священной скалы нам строго запрещено». По всему периметру стоят защитные охранные артефакты. Того, кто осмелится перечить воле господ и решит осмотреть пещеру, ждет смерть. Поначалу многие храбрецы старались это сделать. Но никто не вернулся из пещеры живым. Глубоко вздохнул тигр и покачал головой. Внезапно раздался стук в дверь, и тихий мужской голос что-то спросил, не заходя в комнату. «Я снял печать тишины, на всякий случай берясь за рукоять кинжала». «Кто это?» — спросил я. Когда вопрос повторился, а стук стал более настойчивым. Один из моих помощников спрашивает, «Идем ли мы открывать торги или им распускать аукцион и возвращать товары владельцам?» — проговорил учредитель под кивок Андрея, который подтвердил его слова. Я достал из хранилища шкуру тигра и бросил его главному. Как мне бы не хотелось ее оставить, но без нее он будет выглядеть весьма подозрительно, так что пусть побудет пока в ней. — Пойдем посмотрим на господ из лицевого мира, — обратился я к Сапсанову, после чего разрешил учредителю подняться на ноги. — Люди находятся с вами рядом во время торгов? — Нет, у них своя отдельная ложа, — ответил глава клана Тигра, выходя из-за стола. — Ну, тогда мы все, включая носорогов, идем вместе с вами и с этого момента являемся почетными гостями. «Но если вы скажете хоть слово, которое мне не понравится, или сделаете хоть одно лишнее движение, этот кинжал окажется у вас в печени», — кивнул я всем на выход, вставая сразу же за головой и учредителем. За дверьми нас ждал еще один представитель клана Тигра, облаченный точно в такую же шкурку. «Все же правильно, что я ее отдал. Таким образом, мы хотя бы избежим излишнего внимания и ненужных вопросов». Мы шли по запутанным коридорам по виду самого обыкновенного поместья аристократов лицевого мира. Ничего, что говорило бы о том, что это изнанка, я так и не заметил. Даже декорирование было современным, включая картины с вазами для самых обыкновенных цветов. Становилось даже немного жутковато от того, насколько смогли подчинить себе местных аборигинов банда Сапсанова, держащая в страхе целый клан. Пока только клан. Что-то мне подсказывало, что, несмотря на удаленность местных племен друг от друга, влияние людей в этом мире будет только шириться. Аукцион проходил в каком-то подобии амфитеатра, только с крышей над головой. Ложа, в которой располагался тигр, находилась в центре ярусов, а места, где находился сектор для людей, строго напротив. Я досадливо поморщился, не выходя из тени, отмечая, что в этот раз не только охранники были в серых масках, закрывающие лица, но и один представитель, находившихся на аукционе из костюмированных, также прятал свое лицо. Мы расположились немного позади, скрываясь в тени, чтобы нас лишний раз никто не увидел. Учредитель свернул в боковую комнату от центрального входа и сейчас под зажёгшийся направленный на него свет вышел в центр своеобразной сцены которая подняла его практически до нашего уровня. Прошу прощения за задержку, один из торговцев снял свой лот с торгов и пожелал оформить отказ прямо перед самым началом. Такое бывало только однажды с кинжалом мастера Арона. Нервно рассмеялся мужчина, но быстро взял себя в руки и отошел немного в сторону. Итак, аукцион объявляется открытым. И первый лот — комплект брони, созданная мастерами клана Тигра. Это непревзойденная легкая броня, но несмотря на ее вес, она такая прочная, что без проблем выдержит удар боевого молота или атаку орла клюва. Она полностью сделана из сплава четырех металлов, но тем не менее очень гибкая. Также из-за специальных свойств, даруемых ей кристаллами, она подстроится под фигуру любого, кто ее приобретет. Начальная стоимость 100 тысяч монет. Я смотрел на предоставленную броню, которая была на несколько порядков качественнее той, что носили на носороги. Даже издалека было видно, как переливается металл, из которого был сделан доспех, и как сверкают разноцветные кристаллы, вставленные в рукава и наплечники. Вокруг стоял гвалт, от которого буквально лопались барабанные перепонки. Все ставили сумму выше и выше, стараясь перекупить ее у конкурента. Молчали пока только люди, которые смотрели свысока на собравшихся. «Я бы от такой точно не отказался», — тихо проговорил Андрей. «Но не переживай, мой друг. Как только люди отца выкупят ее, мы сразу же ее заберем. Все же я главный наследник, как-никак», — усмехнулся он. «Почему ты думаешь, что они перекупят ее у всех?» — посмотрел я на парня, который буквально прожигал взглядом тех, кто собрался в ложе прямо напротив нас. «Потому что я в этом уверен». Я бывал на аукционах и знаю, как ведут себя уверенные люди, которые в конечном итоге предложат конечную ставку. Смотри. Когда поток предложений иссяк, и остались только несколько торгующихся между собой какими-то баснословными суммами, руку поднял мужчина в костюме. Миллион! По залу разнесся изумленный вздох, но после этого наступила полная тишина. Миллион раз! Миллион два! «Миллион три! Продано!» — завопил учредитель, убирая доспех и выкладывая новый лот на специальный постамент. Я больше не следил за тем, что продавали и за сколько. Это были всевозможные минералы, металлы, самоцветы, макры, несколько артефактов. Я, как и Андрей, с нетерпением ждали окончания аукциона, чтобы уже наконец встретиться с людьми, особенно тогда, когда их было всего четверо. С ними справиться было гораздо легче, кто знает, в какую сторону пойдут наши мирные переговоры. Я первым заметил, как еще до окончания торгов представители лицевого мира встали со своих мест и пошли в направлении выхода. Видимо, они уже приобрели все, что планировали купить, или у них элементарно кончились деньги. «Вставай, ты пойдешь с нами», — бросил я к голове клана «Тигров» и вышел из амфитеатра следом за ним. «Куда ведёт выход с той стороны башни?» «Второй выход прямо по коридору», — ответил мужчина и направился точно в сторону прямого коридора, огороженного с одной стороны перилами, с другой стеной. Мы находились на последнем этаже поместья, и он представлял собой больше какую-то смотровую площадку, откуда был виден вход и нижний этаж с гостиной. Уже подходя к ним, я заметил, что главный из четверки, ведущий торги, снял маску и, не спеша передвигаясь в сторону главного выхода с этажа, потирал красное от раздражения лицо. Тю, да это же Вячеслав Просапсанов!» — воскликнул Андрей, буквально на секунду остановившись, когда смог разглядеть лицо человека. Он был невысокого роста и толстый настолько, что огромный живот мешал нормально двигаться, и он словно перекатывался по коридору, делая тяжелые шаги. Маленькие глазки бегали из стороны в сторону, говоря о том, что он находится в напряженной обстановке и постоянно нервничает. «Ты его знаешь?» — обернулся я к парню, который сосредоточенно кивнул. «Да, это поверенный моего отца, буквально правая рука», — покачал он головой. Он маг, решил уточнить ее. «Не уверен, но если и так, то очень слабый, максимум второй уровень», — ответил Сапсанов и, выйдя вперед, обогнав даже голову тигров, расставил руки в приветливом жесте. «Вячеслав Антонович, какая встреча! Тоже решили посетить аукцион на пятом уровне? Не ожидал вас здесь увидеть!» Четверка неожиданно остановилась. Охотники, судя по всему, выполняющие роль охраны, вскинули ружья и арбалеты в сторону Сапсанова. Краска слетела с лица поверенного, и он, немного попятившись, замахал руками, открывая и закрывая рот. Видимо, встреча с наследником рода, которому он служит, произвела по меньшей мере шок. «Эй, Славик, ты чего, не узнал меня, что ли?» — продолжал улыбаться Андрей, покосившись на меня, когда я встал рядом с ним. «Откуда вы здесь, ваше сиятельство?» — наконец пришел в себя Просапсанов, делая шаг навстречу своему графу. Активировали свиток из кабинета отца, думали, что он переместил нас в поместье, оказалось, что он вёл по какой-то причине именно сюда. «Мы даже так и не поняли, куда именно». Быстро ответил я, не давая Андрею открыть рот. «Эх, эти свитки перемещения, вечно с ними какие-то трудности», — натужно улыбнулся поверенный. «А ты кто?» — спросил он меня, пытаясь разглядеть перстень, который я закрыл, сложив руки на груди. «Манулов, опять ты?» — прошипел один из охотников, не дав мне ответить. Он, опустив было ружье, тут же снова резко его вскинул, целясь в меня. — Сукин здесь ты сполна ответишь нам за наш позор, и тебя никто не сможет защитить. Волчонок появился неожиданно даже для меня. Он, вздыбив шерсть, резко прыгнул в сторону говорившего, судя по траектории целистому прямо в глотку. Раздался выстрел, но пуля прошла сквозь призрачное тело духа и ни на секунду его не остановила. Я продолжал смотреть, как волк нападает на охотника, сбивает его с ног и перебрасывает через перила, отправляя в полет до первого этажа. «Что это было?» — спросил меня Андрей, подняв бровь. «Хомяков, я не видел его лицо, но, думаю, это один из братьев, который причинил боль моему волку. У них личные счёты». Второй, стоявший по другую сторону от просапсанова, выстрелил из арбалета без слов и предупреждения, целясь исключительно в мою сторону. Щит, который я не снимал и постоянно подпитывал, выдержал выстрел, даже не мигнув и не затратив лишней энергии. Печать сокрушения, которую я тут же применил, сбила нападавшего на меня с ног и унесла практически в конец коридора. Я, поступью тени, буквально за несколько секунд достиг оглушенного врага, сдирая с него маску и глядя на гладко выбритое лицо молодого парня, находившегося сейчас в глубокой отключке. Как я и думал, это был еще один хомяков. «Его брат!» — покачал я головы, доставая кинжал. «Я же знал, что движения некоторых из делегаций были мне знакомы». «Отойди!» — крикнул мне Андрей. Я лишь мельком глянул в его сторону, разглядев в его руках артефакт реальности, который ему дал посмотреть еще в кабинете у тигра. От голубого луча, направленного в сторону одного из братьев Хомяковых, я едва успел увернуться, заметив только, как исчезает его тело, будто проваливаясь вниз, как в открывшийся в полу люк. «Дай сюда». Я подошел к Сапсанову и выхватил у него из рук пирамидку. «Это не игрушка». «Я знаю. А теперь поговорим со Славиком». «Что он делает?» «Он правда убегает?» «Ну, пытается. Наверное». Я смотрел, как тяжелый и неповоротливый толстяк, пыхтя как паровоз, постоянно оглядываясь, бежит прямо по коридору, достигнув уже второго входа в помещение для аукциона. «На каком расстоянии он работает?» — обратился я к учредителю, который, так же, как и главный тигр, задумчиво смотрели на происходящее. «До его хватит», — кивнул он. «Ну и отлично». Бегать за ним мне откровенно не хотелось, поэтому, направив вершину пирамидки в его направление, я повернул основание и луч, ударивший по мужчине, запер его в темной пещере без выхода. — Господа, я думаю, вам нужно немного передохнуть и поговорить в спокойной обстановке, — обратился к нам глава клана. — Пойдемте в кабинет, он находится на этом этаже. — Аукцион закончился, сейчас здесь будет самое настоящее столпотворение. — А где четвертый охотник? Оглядел я коридор, не увидев все это время спокойно стоявшего за спиной поверенного человека. — Заделал лучом артефакта. — Ну, зато твоему хомякову скучно не будет, — похлопал меня по плечу Андрей направляясь в кабинет, на дверь которого указывал хозяин поместья.